Упражнение для мышц живота и спины Сосредоточьтесь на укреплении центральной части мышц спины и живота, чтобы сохранять подвижность и защитить спину Лечь сесть Лягте на спину, согните колени, пятки прижаты к полу, скрестите руки на груди Приподнимайте туловище к коленям, пока не примете положение сидя Потом медленно опуститесь в исходное положение, расслабляя мышцы. Сесть-лечь отличается от первого тем, что не нужно полностью отрывать спину от пола. Движение короче. Сядьте, согните колени, стопни прижаты к полу, поднимайте плечи в сторону колен и опускайтесь назад, но не касайтесь головой пола. Отжимание на согнутых руках. Примите положение для отжимания на руках, но выполните его, опираясь на предплечья, а не на кисти. Не прогибайте спину. Повороты туловища. Сядьте на пол, скрестите руки на груди, отклонитесь назад под углом 45 градусов к полу. Поворачивайте торс направо. Одновременно подтягивая правое колено к груди. Левый локоть должен коснуться правого колена. Теперь сделайте поворот туловища налево с одновременным поднятием левого колена к груди. Упражнение велосипед. Лягте на пол лицом вверх и легко заложите руки за голову. Колени прижмите к груди, поворачивая туловище влево. Правый локоть двигайте к левому колену с одновременным выпрямлением правой ноги. Перевернитесь и проделайте всё в противоположном направлении, сгибая правое колено и выпрямляя левое, а левым локтем касаясь правого колена. Это упражнение имитирует нажатие на педали велосипеда.